Мягко, но непреклонно, раздвигая плечом толпу, он направился к неприметной девчонке в черном платьице, одиноко скучавшей у колонны. Серега глянул на нее и аж затасковал от жалости. — Маргус, козел ты электронный, что же ты делаешь, а? Девчонку и так судьба обидела, такая страшненькая, что даже поддатые солдаты на нее не клюют как ты еще и над ней поиздеваться решил. И ведь хрен остановишь гада, у него там уже какая-то программа врубилась. Маргус, между тем, приблизился к девушке и, вытянувшись перед ней в струнку, уронил в поклоне свою гладко причесанную белобрысую башку. Сказать, что девчонка растерялась, значит ничего не сказать. Опешила обомлела вспыхнула бедная аж глаза слезами набухли отшатнулась было смыться до да куда там все уже это дело заметили мигом расступились и стоят гады заржать готовые а Маргус все стоит стройный элегантный как графин прибалт он и есть прибалт недаром только им и доверяют У нас в кино эсэсовцев да иностранцев играть. И девчонка перед ним вздохнуть не смеет. Нет, ну как же ее угораздило такой страшненькой-то уродиться. Ну, разве только что волосы у нее шикарные, вороные, тяжелые, конским хвостом схвачены, да фигурка, в общем, ничего. Стройненькая такая, тонконогая. И тут она с Маргусом взглядом встретилась и будто отключилась, чуть улыбнулась, ресницы опустила. Да они у нее какие длинные, оказывается. И в самом настоящем реверансе присела. Тут уж все притихли и быстренько к стенам оттянулись, чтобы им простор дать для маневра, значит. Маргус уверенно Словно только этим всю жизнь и занимался, вывел девушку в центр зала. И они замерли в классической позе, стройные, легкие. Сама меньше всего ожидавшая такого развития событий массовичка ткнула пухлым пальчиком в клавишу магнитофона. Запись оказалась на удивление хорошей. Чисто и сильным вступил старомодный оркестр, Его звуком мгновенно откликнулись тела танцоров. То, что происходило дальше, трудно передать словами. Исчез гарнизонный зал с олеповатой лепниной на потолке. Пропала страда с пошленькой группой и накрашенной солисткой. Улетучился неистребимый казарменный запах, исходящий от десятков разгоряченных тел. В зале... Воцарилась аргентинская ночь, Знойная, страстная, С шумом океанского прибоя И шелестом пальмовых листьев. И королевской парой этой ночи Были эти ребята. Бог ты мой, как же они танцевали! Лед и пламень не убавить, не прибавить. Сдержанно холодный, С отточенными властными движениями белокурый ауринж, пожираемый изнутри синим огнем, еле сдерживаемой страсти. И порхающей вокруг него угольной тропической бабочкой, обжигающая его черным пламенем девчонка с ледяным сердцем, в самый последний момент властно, не позволяющая пересечь ему последнюю, самую тонкую грань страсти. Зал ошеломленно смотрел на них, и было совершенно ясно — научиться так танцевать невозможно, как невозможно научиться у птиц летать. Для этого надо самому родиться птицей. Прозвучал последний аккорд, и танцоры замерли, брошенные друг к другу последним порывом. Маргус одной рукой обнимал девчонку за талию, Другой рукой подхватил ее дерзко вздернутое бедро. Одна рука девчонки обхватила шею Маргуса, Другая легла ему на грудь, Готовая как оттолкнуть, так и прижать к себе. И глаза в глаза, сердце к сердцу. Вместе с бешеной страстью Столько целомудрия было в этих двоих, Что ни одна заража даже не гы гыкнула Ни одной соленой шуточки не прозвучало. Только штык-нож патрульного неловко звякнул в звенящей тишине. Танцоры изящно по всем правилам поклонились, и вот тогда грохнули аплодисменты. И восторженный свист и вопли. Девчонка, словно внезапно проснувшись, растерянно озиралась по сторонам и стремительно краснела. Маргус что-то тихо говорил ей, мягко похлопывая по ладошке, а к ним уже спешила, спотыкалась восторженная тетенька массовичка с тортищем на вытянутых руках. — Замечательно! — провозгласила она рыдающим голосом. — Я с огромным удовольствием вручаю этот приз. Как ребята вас зовут? — Лиле Марлиной, Радиоинститут, и Маргусу ауриншу Десантное училище! Похлопаем, товарищи!» «Спасибо, сударыня, спасибо!» Подхватил у нее торт расторопный Цунь. «Нам уже пора, у нас увольнение кончаются!» «Ой, мальчишки, вы что, уходите?» Окружили их знакомые девчонки. «Да вы что, идемте к нам, чаю попьем, поболтаем!» «Не-не, девочки, в другой раз!» Решительно отымел все поползновения колдин Вы мне телефончик оставьте, а мы к вам потом обязательно зайдем. А сейчас мы уже опаздываем. Все-все, Маргус, пошли, говорю». И, балансируя коробкой с тортом в одной руке, другой рукой он ухватил за рукав Ауринша, ведущего светскую беседу с партнершей по танцу, и шустро потащил его к выходу. «Лилька, халда такая!» «Ты откуда этого пацана знаешь?» Накинулись девчонки на подругу. и не говорила ничего?» «Да вы что?» Беспомощно отбивалась та. «Я его в первый раз вижу». «И танцевала в первый раз». Ехидно сморщила нос Лариска. «Ну ты тихушеница! Честно скажи, где занималась?» «Ой, девки, да я правду говорю!» Ухватилась за виски бедная Лиля. Он как на меня глянул — все, ни о чем больше не думаю, только музыку слышу, и все самой как-то выходит. Прямо дышать не могу, вся как на автомате, чуть не описалась. Марик, ну вообще! Колдин восхищенно хлопнул Маргуса по спине и припустил по направлению к улице Каляева. А я уж думал, все, звездец, сейчас какую-нибудь... Корку отмочишь. Видел, как патруль в стойку встал? Думал, повяжет. Не спеши. Времени еще достаточно. Догнал его Ауринч. На торт заныкать. А то, а сё. Слушай, а ты, правда, где танцевать так классно научился? Прямо этот кабальеров, блин! Я же сказал, один раз по телевизору видел и запомнил, — Ну ты даешь! А откуда узнал, что эта лилька танцевать умеет? — Она не умеет. Я же говорил. У нее просто антропометрия, подходящая для танцев. А я ее под контроль взял. — Это как? — остановился Цунь. — Ну, во мне заложена такая специальная командирская программа. Называется «Делай, как я». основана на резонансе биополей с обучаемым или просто партнером, когда необходимо совместное выполнение какого-либо действия. Командир при помощи этой программы берет под контроль биополей психику партнера, например, солдата или, как сейчас, вот. — Не слабо. И что, трудно? — Нет, не трудно. Только повышенный расход энергии происходит. — Во, возликовал Цунь. — Маргус, дай команду старшине. Пусть нас с тобой на каждые выходные в увольнении отпускают. — Нет, нельзя. Старшина — командир. Я с командирами не имею права так поступать. — И у вас субординация, блин. Ну, как у немцев, елки-палки. Так, пришли. Держи. Он сунул в руки Маргусу Цунь коробку с тортом. — Еще не пришли? — поглянулся Маргус. — КПП вон где? — Без тебя знаю где! — фыркнул Колдин, вскарабкиваясь на кирпичный забор, часто утыканный острыми ржавыми прутьями Кидай мне торт, да аккуратней смотри! Недоумевающий Ауринч очень аккуратным броском отправил коробку точно в руки Колдину. «Класс!» — одобрил Цунь. «Недаром ваши сабонисы так в баскет рубятся. Теперь перелась сюда и лови торт внизу». Все еще ничего не понимая, Маргус повиновался. «Так, нормально», — констатировал Колдин, озираясь по сторонам. «Ага, вот здесь нормально будет». Я, облюбовав разлапистую голову Ель, растущую неподалеку от входа в казарму, Он пристроил под нее коробку. «Блин, заметить могут!» Критически изрек он, оглядев тайник со стороны. «Фигня! Замаскируем!» И принялся о присыпать коробку близлежащим мусором. «Сергей!» — изумился Ауринч. «Ты что делаешь?» «Что-что! Соображать надо! Притащи сейчас торт в казарму!» Знаешь, сколько шакалов налетит? Хрен чего достанется. Ночью выйдем, притащим и с отделением сожрем на шесть человек и еще туда-сюда. Так Колдин и Ауринч стали настоящими героями дня, точнее, героями ночи, среди которой, урчая и облизываясь, четвертое китайское отделение с наслаждением пожирало Пусть немного помятый, но все равно восхитительный приз, Укрывшись в темном спортуголке, среди пыльных матов и гантелей. А если хочешь быть здоров, Наставительный зрек Цунь, Сыта и Кая. Ешь один и в темноте.